Страница 613. Герцен. Былое и думы. Части пятая, шестая. 1852-1868 годы. Собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1954. -19. 1964 годы, том десятый. Герцен. Письма из Франции и Италии, 1847-1852 годов. Собрание сочинений, том пятый. Гарибальди. Мемуары. Москва, 1966 год. орсини Воспоминания. Москва, Ленинград, 1934 год. Велико мои темницы. Санкт-Петербург, 1894 год. Грамши. Избранные произведения в трёх томах. Москва, 1957-1959 годы. Том третий, раздел третий. Кон де лоро, История современной Италии. В семи томах. Москва, 1958-1979 годы. Том третий. Кирова. Жизнь Джузеппе Мадзине. Москва, 1981 год. Лурье, Гарибальди, 1807-1882 годы, Москва, 1957 год. Невлер, Вилин, Даниэле, Манин и Венецианская республика, 1848-1849 годы. Москва, 1978 год. Революции 1848-1849 годов. Под редакцией Потемкина и Молока. Москва, 1952 год. Тома, 1-2. Главе 14. Англия. Маркс. Британское владычество в Индии. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание. Том девятый. Маркс. Лорд Пальмерстон. Сочинение второе издание. Том девятый. Маркс. Английские жестокости в Китае. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том двенадцатый. Маркс «Восстание в Индии». Сочинение, второе издание, том двенадцатый. Страница 248-251. Маркс «Возбуждение в Ирландии». Сочинение второе издание, том двенадцатый. Маркс. О связях международного товарищества рабочих с английскими рабочими организациями. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание, том шестнадцатый. Маркс. Английское правительство и заключенные фении. Сочинение, второе издание, том 16. Ленин. Английские споры о либеральной рабочей политике. Полное собрание сочинений, том 22. Ленин. Английские либералы и Ирландия. Полное собрание сочинений, том 24. Ленин. Империализм и раскол социализма. Полное собрание сочинений, том 30. Брайт. Избранные речи Джона Брайта по вопросам Политической и общественной жизни. Санкт-Петербург, 1873 год. Лавровский. Английский капитализм во второй половине XIX века. Москва, 1925 год. Ерофеев. Очерки по истории Англии в 1815-1917 годах. Москва, 1959 год. Ерофеев. Английский колониализм в середине XIX века. Москва, 1977 год. Кунина, Карл Маркс и английское рабочее движение, 1845-1883 годы, Москва, 1968 год. Франция, Маркс, 18 брюмера Луи Бонапарта. Маркс Энгельс. сочинение Второе издание. Том 8. Маркс. Франция Бонапарта Малого. Маркс Энгельс. сочинение Второе издание. Том 11. Маркс. Интервенция в Мексике. Маркс Энгельс. сочинение Второе издание. Том 15. Энгельс Последняя уловка Наполеона. Маркс, Энгельс. Сочинение второе издание, том 11. Энгельс Введение к работе Карла Маркса Гражданская война во Франции. Маркс, Энгельс. Сочинения, второе издание, том двадцать второй ленин начало бонапартизма полное собрание сочинений том тридцать четверт ленин за деревьями не видит леса полное собрание сочинений том тридцать четвертый ленин Государство и революция. Полное собрание сочинений, том 33. Страницы 1-36. Рошфор. Приключения моей жизни. Москва-Ленинград, 1933 год. Орсини. Воспоминания Москва, Ленинград, 1934 год. Желубовская. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции. Москва, 1956 год. Тома Жорес История Второй империи. Санкт-Петербург, 1908 год. Чернышевский. Франция при Людовике Наполеоне. Полное собрание сочинений в 15 томах. Москва, 1939-1950 годы. Том 5. Объединение Италии Маркс Вопрос об объединении Италии Маркс Энгельс Сочинение, второе издание, том 13 Маркс Манифест Мадзини Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том тринадцатый. Маркс Виллафранкский договор Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том тринадцатый. Маркс Интересные новости из Сицилии. Ссора Гарибальди с Лафариной. Письмо Гарибальди. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 15. Маркс. Иосифу Вейдемейеру в Цюрих, Лондон, 11 сентября 1851 года. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 27. Маркс. Гарибальди в Сицилии Положение в Пруссии Маркс Энгельс Сочинение Второе издание, том 15 Энгельс Продвижение Гарибальди Маркс Энгельс Сочинение Второе издание том пятнадцать энгельс гарибальди в калабрии маркс энгельс сочинение второе издание том 15. ленин о праве нации на самоопределение Полное собрание сочинений, том 25, страницы 255-320. Ленин. Под чужим флагом. Полное собрание сочинений, том 26, страница 131-146. Гарибальди. Мемуары. Москва. 1966 год. Орсини. Воспоминания. Москва-Ленинград. 1934 год. Берти. Россия и итальянские государства в период Ресорджементо. Москва, 1959 год. Грамши. Избранные произведения в трех томах. Москва, 1957 год. 1959 годы, том третий, раздел третий. Григорьево. Рабочее и социалистическое движение в Италии в эпоху первого интернационала. Москва. 1966 год. Кандалоро. История современной Италии. В семи томах. Москва. 1958-1979 годы. Тома 4-5. Мизиано. Некоторые проблемы истории воссоединения Италии. Москва. 1955 год. Лурье. Гарибальди. 1807-1882 годы. Москва, 1957 год. Невлер. Эхо Гарибальдийских сражений. Москва, 1963 год. Объединение Германии. Маркс. ПРУССКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ВОЙНУ Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 13. Маркс. НАСТРОЕНИЕ В БЕРЛИНЕ. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 15. Маркс Первое воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание, том 17. Маркс Второе воззвание Генерального совета международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. Маркс, Энгельс. Сочинение. второе издание, том 17. Энгельс. Заметки о войне в Германии. Маркс, Энгельс. Сочинения Второе издание, том шестнадцатый. Энгельс. Роль насилия в истории. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание, том двадцать первый. Ленин. Правительство, Дума и народ. Полное собрание сочинений, том 13 Ленин, левение буржуазии и задачи пролетариата. Полное собрание сочинений, том семнадцатый.